Яна Гущина. Коварство заброшенного замка. Читает Виктория Томина. Девушки, что делать, если котенок, которого вы подобрали на улице, оказался принцем? Может, следуя инструкциям из сказок, его надо поцеловать? А может, сдать в поликлинику для опытов? Девушки, милые, не стоит торопиться с поцелуями и опытами. Уж лучше сначала помогите ему обрести себя. Ведь при этом вам гарантируются незабываемые приключения. Пролог. Гибель наследника. Шум и лязг цепей нарушил хрупкую тишину. Лицо молодого человека, закованного в кандалы, исказилось от невыносимой боли. Он больше не мог терпеть. Из с его окровавленных уст слетел слабый стон. Мрачные тени мучителей скользили по стенам, напоминая о том, что смерть юноши близка. Злодеи готовились к финальной пытке. Раскаленное железо с шипением поразило плоть парня и достигло пульсирующего сгустка энергии его сердца. Зрачки молодого человека расширились. Мозг на миг вспыхнул осознанием кончины, и предсмертный крик огласил призрачные своды темницы. Последнее дыхание вырвалось из его груди. Один из мучителей, коренастый плотный мужчина с грубоватыми чертами лица, будто вырезанными из мрамора, злобно осклабился и бросил на пол металлический пруд. Потом довольно потер руки и плюнул под ноги пленнику у которого только что забрал жизнь. Другой участник преступления надменно ухмыльнулся. Это был высокий, смуглый человек лет сорока, со сталью во взгляде. Его осанка и горделивые манеры выдавали знатное происхождение. «Эрик, твое хладнокровие заслуживает похвалы», – произнес он. При этом голос окрасился презрением. Видимо, подручный не вызывал уважения. «Я счастлив служить вам, герцог Роксолиус!» Голос Эрика звучал слабо. Сказывался страх перед собеседником. «Счастлив, говоришь!» Прищурившись, хмыкнул злобный мужчина, отчего его красивое лицо подернулось оттенком хищности. «Думаю, ты прав», – нехотя согласился с ним герцог. «Но ты слишком много знаешь. Именно это и тревожит меня. Ты всего лишь пешка в моей игре» просто исполнитель моей воли. Господин мой, я никогда не предам вас!» В его голосе безошибочно можно было услышать безграничную верность герцогу. Но страх переполнял душу несчастного, и это мешало ему произнести хоть слово в свою защиту. Однако это было и не нужно. Роксолиус пристальным взглядом проник в сущность своего приспешника, и довольная ухмылка озарила мрачное лицо герцога. «Да, пожалуй, тебе можно верить», – неторопливо произнес он, смакуя каждое свое слово. «Это хорошо. Мне понадобятся преданные слуги, особенно теперь, когда Дэвид мертв, и я остался единственным первородным повелителем тьмы. Он, как и его отец, был не способен на поступки настоящего правителя». Тьме нужен сильный лидер, а мой племянник Дэвид не был способен удержать тьму в своей власти. У него было слишком доброе сердце. Злобный хохот прокатился по пустынным коридорам подземелья, разбился о своды и растаял в темных закоулках замка, вспугнув стаю летучих мышей. Теперь остается подготовить Лиану к тому, что ее сын покинул нас, с усмешкой заявил Роксолиус, из подлобья глядя на безжизненное тело красивого парня. «А как вы планируете оповестить госпожу?» поинтересовался осмелевший Эрик, поняв, что убивать его уже никто не планирует. «Полагаю, что госпоже Лиане незачем знать правду». «Да ты с ума сошел, если предположил, что она узнает хоть слово правды!» вскипел Роксолиус, метая молнии из-под бровей. «Тогда стоит придумать версию случившегося, вкратчивым голосом предложил исполнитель. «Я думаю, что парня надо вынести из замка и отдать на съедение оборотням. Все подумают, что он неосмотрительно вышел за пределы замка, и с ним случилось несчастье. Позвольте заметить, что как только его тело покинет замок, чары непроникновения спадут, и госпожа сможет увидеть все наши деяния. Так что телу лучше остаться на месте». Лиана разыскивает своего сына. И рано или поздно ее помощники отыщут его останки. Но не в затерянном склепе, загадочно произнес Эрик, отчего его водянисто-серые глаза наполнились коварством. О чем ты? пытливо спросил Роксолиус и нахмурился. Господин мой, если мы сможем переместить его тело в затерянный склеп, который скрывается на границе замка и мира, он сгинет во времени. Никто и никогда не узнает о том, что сегодня произошло». «Ты верно сошел с ума!» – взревел Роксолиус, отпихивая ногой металлический пруд. Тот заскользил по неровному каменному полу, наполняя подземелье громким лязгом. «Путь в затерянный склеп лежит через долину забвения, и я не готов к тому, чтобы оказаться в ней. Из долины еще никто никогда не возвращался». «Я отнесу его туда» смело заявил Эрик. «Еще минуту назад ты умолял не убивать себя, а теперь вдруг хочешь принести себя в жертву?» Злой маг удивленно вскинул брови. «У меня останется надежда вернуться к вам». Голос Эрика звенел решимостью. «Я буду служить вам верой и правдой до последнего моего вздоха». «Все же ты верный слуга», — Роксолиус похлопал исполнителя по плечу, тронутый пылкой речью. — Твое решение помочь является доказательством безраздельной преданности. — Да, мой господин. Эрик смиренно опустил взгляд. — Ладно, будь по-твоему, — задумчиво произнес злой маг. — Я открою тебе врата вечности. — Не будем терять ни секунды, — пропыхтел Эрик, взваливая на себя тело молодого человека. Маг повернулся к нему спиной и не заметил алчного блеска в глазах своего приспешника. Эрик не смог сдержать улыбку победителя. Надо же, ему удалось провести герцога. Злобный план давно уже зрел в его пытливом разуме. Он знал, как добиться желаемого. Еще в детстве он узнал из уст своей бабки-ведьмы о том, что в затерянном склепе хранится камень судьбы, который может дать своему обладателю все, что можно пожелать. Только склеп находится в долине забвения – а вход в нее лежит через мысли первородных волшебников. Эрик с трудом представлял себе, как вход может быть скрыт в чьих-то мыслях, но это слишком мало волновало его. Смыслом всей его жизни стало желание попасть в склеп. Вначале он пытался повлиять на Дэвида и заставить парня показать ему вход, но тот оказался слишком несговорчивым. Юноша верил в добро, и попытки Эрика втереться к нему в доверие ни к чему не привели. Эрик был не столь прост, как казалось Роксолиусу. Он поведал герцогу о том, что Дэвид планирует ступить на престол и стать единовластным правителем тьмы. Слова Эрика метко попали в цель, и его выдумка стоила юноше жизни. Зловредный пройдоха также сказал, что Дэвид нашел камень судьбы. Роксолиус пытал парня надеясь выведать, где он прячет камень. Но тот не сдался и не поведал тайну. Герцог не подозревал, что Дэвид даже не мог знать о местонахождении камня. «Ты готов к перемещению?» — холодно спросил волшебник своего приспешника. «Да, мой господин», — последовал робкий ответ, скрывающий за собой ненависть к первородному волшебнику. Искры зла полыхнули во взгляде Эрика, и Роксолиус подозрительно прищурился. Он вновь проник своим взглядом в душу льстеца и убедился в его преданности. Эрик скрыл злобную ухмылку. Его бабка давно научила его блокировать свои мысли и желания от посторонних. Сегодня эта способность пошла ему на пользу. Роксолиус закрыл глаза, сложил ладони и воззвал к глубинам своего разума. В его мыслях скользнули сцены из прошлого, мечты о будущем, лица приближенных, своды замка, и вдруг его мысли нащупали ускользающую тень затерянного склепа. Холодные камни сооружения хранили в себе тайны прошлых лет. Мысленно оттолкнувшись от стен, поросших мхом и увитых плющом, дух Роксолиуса взмыл над склепом и окинул внутренним взором долину забвения. Вход в нее лежал через мрачную пещеру. Роксолиус сосредоточил свое внимание на ней. Именно в этот миг в подземелье открылся холодный зев пещеры, и Эрик сделал решительный шаг, пропав под ее сводами. Роксолиус остался один, стоять посреди темницы, отряхивая наваждение. Казалось, что все это сон. Ничто не напоминало о недавно разыгравшейся трагедии. И никто даже не заметил, как вместе с Эриком в пещеру влетела серая дымка, которая с последним вздохом покинула тело Дэвида.